Богословие жизни и смерти Мы будем несправедливы к Павлу, если не свяжем весь его образ мысли с искупительной смертью и воскресением Иисуса. В начале первого послания к Коринфянам он говорит, что проповедует Христа распятого, для иудеев соблазн или преткновение, а для эллинов безумие потому что они не понимают, что концепция искупления занимает в Библии центральную позицию. Иудеи воспринимают ее слишком болезненно, и поэтому они соблазняются ею. Тем не менее, распятый Христос является Божьей силой и Божьей премудростью. И Павел продолжает «Я рассудил быть у вас, не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого».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 Но что «крест» означает на практике? Один четырехлетний ребенок как-то увидел крест и стал задумчиво изучать его взглядом. Наконец, указывая на крестовину, он сказал, «Бабуля, смотри, смерть стерта на кусочке дерева». Итак, крест – это древо жизни. Павел, несомненно, согласился бы с этим детским богословием. Для него содержание вести о кресте – не было результатом теоретических обоснований. В смерти Иисуса он нашел ответы на вопросы, имевшие отношение к его собственным жизненным исканиям. Обучение Павла можно говорить языком богословия или, как иногда говорят раввины, языком тары. Тогда могут остаться незамеченными практические сферы, в которых верующий должен бороться с различными проявлениями смерти. В послании к Колоссянам, в третьей главе, в третьем стихе, Павел говорит, что верующий умер, и жизнь его сокрыта со Христом в Боге. Используемое здесь греческое слово означает нечто скрытое и тайное, что-то вроде жизни в склепе. Согласно тому, что сказано в шестой главе послания к римлянам, верующий распят, умер и погребен со Христом. Во второй главе с 28 по 29 стих Павел говорит также, «Ибо не тот иудей, кто таков по наружности,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 Теперь он чувствовал, что когда он немощен, он силен. Когда он беден, он богат. Он умер даже для Тары, которая была когда-то самой большой драгоценностью в его жизни. Теперь он изрекает слова потрясающие набожного иудея до глубины души. Не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью. Ничего не значит необрезание ни, ни необрезания, а новая тварь но все в соблюдении заповедей Божьих. Это трижды повторяемое сравнение обрезания с чем-то более важным означает, что воля Божия действительно должна исполняться. Но только новое творение, свободное от рабства, в котором пребывает ветхий человек, может обладать верою, которая действует любовью. И теперь Павел оценивает все в свете вечности. Откуда же Павел взял это богословие смерти и жизни?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 Человек должен испытать глубокое потрясение, чтобы усвоить эту тайну и принять ее главным принципом своей жизни. Это как раз то, что случилось с Павлом по пути в Дамаск. Англоязычный мир имеет возможность ознакомиться с книгой профессора Эрнеста Беккера «Отрицание смерти». Она говорит о попытке современного человека убежать от реалий мира посредством искусственного героизма, нарциссического самолюбования, эмоциональной религиозности, ухода в различные невротические состояния и отрицания смерти. Жизни следует смотреть в лицо. Для Павла смерть действительно была мукою. Он говорит, помимо прочего, такие слова. «Последний же враг истребится – смерть. Встреча со смертью всегда потрясает наши жизненные устои». Мы испытываем это всякий раз, когда в мир иной уходит кто-то из наших близких родственников, друзей, наш ребенок, супруг или супруга. Но Христос уже победил смерть за нас, и поэтому Павел пишет «Для меня жизнь – Христос и смерть – приобретение». Отрицание смерти является также и отрицанием жизни. Жизнь, фактически, является постоянным принятием смерти. Приходит время, когда мы перестаем быть детьми, а значит, умираем, как дети, для своих родителей. Вступая в брак, мы умираем для своего эгоизма. Когда-то мы должны умереть для своих детей. Уходя от дел, мы должны умертвить себя для пагубного чистолюбия. И, наконец, мы умираем, так сказать, для здоровья и жизни. Если мы попытаемся как-то обойти эти проблемы, не принимая свое тело, сотворенное из прахом, то мы впадем в состояние эмоционального истощения. Процесс ухода создает жизнь. Осознание нашей ограниченности помогает нам сопоставлять свои проблемы с жизненными реалиями. Эмоционально истощенный человек не принимает ни себя, ни других. Он не согласен ни с жизнью, ни со смертью. Он не любит сам и не позволяет любить себя. Он хотел бы быть просто зрителем в борьбе за существование в этом мире. Он пытается избежать прошлого и смерти, не встречаться с ними, не замечать их. Апостол Павел говорит в 4 и 5 главах 2 послания к Коринфянам, что мы всегда носим смерть Иисуса в наших телах, чтобы его жизнь также проявлялась в нас. Смерть делает в нас свое дело. Но мы не теряем бодрости, несмотря на то, что наш внешний человек погибает, ибо внутренний наш человек обновляется изо дня в день. В этом смысле следует понимать слова, но сокровища сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Мы уже говорили, что в учении любого человека отражается его мир ценностей и его жизнь. Жизнь Павла была сокрыта во Христе.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 Слово «объемлет» в греческом оригинале передается термином, обозначающим требование, укрепление, а также управление. То есть смерть Христова стала для Павла тем фактором, который укреплял и направлял его во всем.